Глава семнадцатая о разговорах подслушанных. Ой, Люцано, ты как всегда преувеличиваешь. По девичьи звонкий голосок Марианы Иванны доносился из за двери. Дверь была приоткрыта, и будь я посмелее, сумел об заглянуть в щелочку. Однако вид обездвиженного езкику его попросту к стеночке прислонили, довелили приглядывать, чтоб не громыхнулся, всякое любопытствие на корню изводил. Не убила и всё ладно, отживёт, наверное. Ныне есть к был бел, что статуя, да статуе и гляделся, разве что в человеческие одежды для потехи ряженную. На него воны мухи сонное весеннее село, поползло полву. Мальчик, конечно, несколько невоспитан, недопорот. Из того, что я слышала, пороли его знатно, да не всякую дурь розгой вывести можно. Мир любви заметила Марьяны Иванна, присядь. Успокойся. Не думаю, что имеет смысл дёргать Фроло. Он и так каждую ночь не спит. Неужели нынешняя беседа не для моих ушей предназначалась? Но я ж не нарочно. Кто виноватый, что двери тут такие, не закрываются плотне? И коли не хотели, чтоб слухли их, могли бы пологу поставить. Со всеми этими событиями Мишенька в дворце дню и ночует. Что-то звякнуло. Чей коис провышь? Или побоишься из моих рук брать? Не побоюсь. А зря. Марьяна Ивановна засмеялась, и смех её был что старого ведра дребезжания, когда оно на огоблю зацепленное по телеге стучит. Звонко, на вроде, а неприятственно. Мы ещё везнём на что способны. Но не бледней. Та ночь сегодня особенная. Сестра сестре не навредит? Я что, боженина заветы? И ты думаю? Присядь вот. Что делать станешь? На конюшню отправлю. А я не промолчишку. Ешкин левый глаз дёрнулся, и Моха поспешно поднялась с лба, сделала круг над головой и вновь села на самый кончик носу. Ешкин на неё покосился. А я не шлахнулась, сам виноватый. Пусть и терпит. Небось вред от мухи не велик, а что нос зудит, так кто ему замести конюшинь? Хотя конюшни в будь будут, он для порядка. А тебе с мёдом или с вареньем? Ну, пробуй. Их чёрной смородины, я к ней немного брусники добавляю и каплю мёда, но исключительно липового, тогда ароматно выходит. Что в дворце? А то ты не знаешь. Не знаю. Я там нежеланные гости. Все плохо, да? Не хорошо. Я слышала, как полилась водица, небось разливало Марьяна Ивановна чай, скрипнул стул, зашили стелла. Может, и не дотянет до лета. Мишенька старается, конечно. Не один он старается. Ты ему скажи, если меня не слушает, нечего там делать. Найдет с кому присмотреть. Все боится, что без него отойдет. А оно бы и к лучшему. А не сейчас. Есть, кин другой глаз дёрнулся, ресницы дрогнули, и мохиспешно сползла с носа на губу верхнюю. Замерла, поднялась ледяные крыльца, потёрла. Надо чтобы он до лета дотянул. Неуверенно. Неуверенно. Марьяна Ивановна вздохнула. Собаки, собачья тише. А можно подумать, тебе есть за что его любить? Муха самозабвенно чистила крыльца, а естька только и способен был что глаза поучить. Не за что, нехотя признала Люциана Береславна, но эти разговоры. А что с Фролом? Ещё волнуешься? А я уж думала, что разошлись ваши дороженьки, разбежались. Благодаря вам, Марьяна Ивановна. Не без того. Смешок заставил Муху переползти на еськину щёку. И вам не совестно? А тебе, моя дорогая, не совестно было парню голову дорить? Сколько лет он за тобой бегал собачонкой, ты ж всё ответу не давала, морочила, мол вот ещё годик, стану магичкой. Эй, стала бы. Стала ведь. Стала. Она сразу понятно было, что станешь. Только в тот год, помнится, ты не только Фролу надежду дала. Муха медленно поползла вверх по щеке, довралась до глаза. Тут ты я я отгнала. Полозить пусть ползает, но в глаза гадить не можно, а то ещё черви опосля заведутся. Что? Здравоперспективу оценила. Поняла, что не выйдет из тебя великий. Так, средненький, умненький и умелый, но сильный обделённый. И скль не бейся, выше головы не прыгнешь. Зачем вы казатем, что слишком долго ты во всём меня винила, мало рассказала я Фролу, а ещё во мне молчать было. Не скажу, что Фрол мне вместо сына стал, но он мне всегда был симпатичен, если хочешь, чувствовалось родство. Я ведь тоже звания простого и всего, что имею, сама добилась, а ты у нас кровью благородной, предками своими любила в глаза откнуть. Поэтому Нет, Луциана, не поэтому. Ты чего, кпей, духмяный? И вареньецы попробуй. Сам от кухарить не пробовала? Нет? А как-нибудь, не для нужды, души ради. А то всё зелье, зелье, не завидую я тебе. Нечему. Всю жизнь несчастной и такое помрёшь. Рассказала я, что видела, потому как Фрола пожалела. А он в этой жалости нуждался, почти выкрикнула Луциана. А мне подумалось, что когда они с Марьяной и Иванной вспомнят про меня да Еську, хорошо бы чудиться где-нибудь далече. Не знаю. Может и нет, а может тишина, только давишняя муха жужжит над Ескиной головой, кружась. Я тебя не виню. Ты девка молодая, горделивая, а он кем был? Студиозус вчерашний, Никола не два раза одни перспективы, да только когда из тех перспектив чего толкового выйдет, сколько лет ждать пришлось бы пять, десять, а ты не готовая была. А тот другой, кем он был? Не было. Ровне не бось, Марьяна Ивановна Бутыни услышала и богатый, знатен, что ж замуж ты не взял? Не ваше дело, не мое. Только ты ж тогда исчезла, Люцанна, сгинула, и сколько лет о тебе ни слуху ни духу, а подумала, каково Фролу было, и то он узнал про жениха твоего, а когда б не знал, у тебя б самое небо с не хватило, и смелости признаться, что молчишь, глаза отводишь. Не надо о том, почти взмолилась Люцанна Береславна. Все ошибаются, верно, все ошибаются. Только умные на ошибках учатся, а дуракам дураков божи не бережет. Ты девка не глупая, и мне по-хорошему жаль, что у вас не сложилось. Но успокойся уже, не вернешь прошлого. Все не так было. А как Люцияна? Если не так, то падер, скажи. Не могу, боже не ради, не могу. В голосе этом такая мук была, что у меня под сердцем заколола. Если б моя воля, я бы. А не вышло, не позволено. Забудьте, эйфрол. Думаете, я не понимаю, что она обо мне? Архип, я и его потеряла. А ведь братьям, родным братьям на меня плевать. Отдали, что разменяли, и некому было. Неважно. Просто забудьте. И правой я научилась жить, как смогла, так научилась. Хватит бередить. Есть к носом шмыгнул и мизинчиком пошевелил. Отходит, значит, и хорошо. Глядишь, вовсе попустит чародейство. Что вы так смотрите? Не вам меня судить. Я ведь тоже про вас кое-что знаю. И Фроло, думаю, интересные вылыбы. Не верите? Правнук ваш, помнится, славный мальчик. Вы успели его спрятать? У меня Нет, правнука, в конечно, но вы ведь успели? И сколько ему? Думаю, столько же, сколько и этим мальчишкам. Где он, Мариана? Замолчи! Ну, вы же позволяете себе копаться в моих тайных, так и чего бы мне не заглянуть в ваши? Он ведь тоже имеет право. Точнее, при определенных условиях он будет иметь право. Хватит, Люцана, я пнила. Хватит. Ныне особая ночь. Пей чиок. Пей и поплачь. Иногда нам ничего иного не остается. А вы и я плакали. Все плачут. В слезах нет стыда, а гордость сердце душит. Это как задушить способно. Так что плачь, Люциана. Отпусти боль и забудь. Обо всем, что было, забудь. Дверь беззвучно открылась, всего-то в мгновение, но хватило, чтобы я увидела, что Луцанаю Береславу, наклонившуюся над столом, закрывшую лицо руками, что Марьяну Ивановну, которая ласково гладила баярыню по голове, и также беззвучно дверь и закрылась. Милькнуло в стене лицо хозяина. Вот кому стало быть надо бы спасибо сказать за разговор нынешний. Только вот не разумею я, что услышала, но чую важное. Сидели мы ещё долго, точнее сидела я, А естька так и простоял в углу, хотя я отпускала его ну потихонечку, то палец дёрнётся ту рука, одного разу и ухо, что вовсе было дивно. А когда колени подломились и естька падать начал, то я успела подхватить, уложила на лавку. Бестолковый ты, сказала и по вихрам рыжим погладила. Он только глаза закрыл и усмехнулся кривовато. А может, не усмехнулся, муху гонял. Каковая к нему любовь его вспылала не иначе. Признаюсь, так и придремали. Я так точно. Ты поглянь Люциана, спят. Голосок Марьяны Ивановны раздался над самой головой, и я подскочила, едва естьку на полу не скинувши. И такие мирные, спящие студиозус для окружающих безопасен. Люциана Бериславовна была прежнюю, высока, статно Хладна, что сама Марана в зимнем обличии своём и простое платье нисколько не умаляло славы её красоты, а не бось в прежние времена боярня была чудо до чего хороша. И что скажете в своё оправдание, поинтересовалась Марьяна Ивановна и пальчиками щёлкнула. Тут ты есть, куда я отпустила, скрутился он, сполз с славки и застонал. Чтоб я когда-нибудь ещё А видишь, Люцена, мальчик раскаивается, глубоко раскаивается, верно? Есико поспешно закивал. Он стоял на четвереньках, а сил подняться не имел. Это мышечный спазм за слава. Марьяна Ивановна на Еску глядела с умилением, будто бы не корчила его болью. Обычное явление после длительного стазиса, крайне неприятно, хотя в целом для организма безопасно. Мышцы размять надо, справишься. Да. Я Еску хотела поднять, но он замычал и голову укачнул. Вот и хорошо, умница. А вы, молодой человек, в следующий раз за языком следите, а то что-то к нарокам и без него остаться можно. Зосенька, как ходить сможет, снеси его в общежитие из завтрашнего дня. Жду вас обоих. На конюшне молодой человек бывал, а вот среди целителей тоже работы хватает. Еска прикрыл глаза. Верно, конюшня ему была роднее.